Но он ее видел всю, от ног в черных валенках до углистых волос, небрежно собранных в узел. Понимал, казнь бандитов, с которыми она зналась, прихлопнула ее, и она сейчас в душевном смятении. Вспомнил разговор с Гончаровым. Понятно, в ГПУ достаточно материалов, чтобы взять Дуню под арест, и тогда она будет восемьдесят седьмой. Ну а что потом? Упрячут в тюрьму за связь с бандой, а из тюрьмы она выйдет, начиненной ненавистью ко всем красным, в том числе и к Мамонту Петровичу. Такого он допустить не мог. Достал из кармана Френча трофейные часы и посмотрел время, шумно вздохнул, пряча часы в карман. «Ложись, Дуня, скоро шесть утра». Но это были не те слова, которые он должен был сказать. Такая вот произошла ситуация, да, непредвиденная, голова гудит и тошнота подступает. Тяжелое это дело казнить врагов мировой революции, а что поделаешь, если враги не сдаются без боя, а ты ложись спи. Ни о чем таком не думай и так далее, если я дал слово, кремень значит». Так что не беспокойся, с бандами мы в скором времени покончим, определенно. Суровые слова Мамонта Петровича не утешили Дуню, а еще пуще расстроили. Она и сама понимала, что силы такой нету, чтобы мог подняться ее огарышек судьбы, и она бы обрела с ним счастье. А в чем теперь ее счастье? Если не арестуют, то все равно не будет ей жизни. Кто и что она среди этих красных мамонтов? Век будут попрекать юсковским корнем, и куда бы она ни сунулась, за нею будет тянуться хвост ее окаянной жизни. А, скажут, Дунька Юскова, знаем ее, вертела хвостом направо и налево с красными и с белыми. Юсковская порода, гниль да барахло. Боженька, хоть бы к одному концу скорее. Но она ничего не сказала Мамонту Петровичу, ничего не сказала». Как в свое время Дарьюшка не нашла слов к Тимофею Прокопичу в последний час своей жизни, так и Дуни изведала такое же чувство одиночества и отчуждения в стенах Боровиковского дома. Где-то в отдалении раздалась пулеметная очередь. Дуня сразу узнала знакомый голос Максима и винтовочные выстрелы. Та-та-та-та-та. Мамонт Петрович поднялся одним махом. «Вот и банда, — припожаловала, — сообщил спокойно, обуваясь с поспешностью военного. Не минуло трех минут, как он был в шинели, в папахе, при шашке, а парабеллум вытащил из кобуры, посмотрев обойму, заслал патрон в ствол и сунул в карман шинели. Наказал Дуне, чтобы она никуда не выходила из дома, в случае чего он найдет ее здесь. Не оставит на произвол банды». Выждали момент сволочи, чтобы захватить отряд Чона врасплох. Молодцы, ребята, это наши пулеметы работает. С тема убежал, бренча шпорами. Вскоре в горницу заглянула Миланя в длинной исподней холчовой рубахе, басая в черном платке, уставилась на Дуню. Господи, банда, что ли? Дуня ничего не ответила. Головня выскочил-то. Головня. Выстрелы слышались все чаще и чаще с разных концов деревни. Огонь-то потуши, живо на свет явится. Не кричи, никто к тебе не явится. До кой поры будет эко и погибель, пока всех не перебьют. И то никакого житья не стало. Хоть бы Филимон скорее возвернулся. Филимон, она ждет Филимона, тьма беспросветная. Не беспокойся, вернется твой Филимон. «Его не сожрут ни красные, ни белые, никакие черти вместе с его Харитинюшкой». «Мелания не ждала такого удара». «Откель про Харитиню знаешь?» «Откель». «Вашаровый видел его с Харитиней еще в двадцатом году. Если бы я не оторвала его тот раз от Харитиньи, он бы и сейчас там временно пребывал. Напрасно я его вытащила. Какая ему здесь жизнь?» ты только и знаешь что лоб крестить до да поклона отбивать фу дремучесть а харретня как я ее видела веселая баба бежала за кошевкой и кричала васиянный мой возвернись васиянный мой лопнуть можно это филимон васиянный